Глава 46. Что? Столько пафоса, а на правосудие совершенно не похоже. Я смотрю на меч, который обретает материальность, не теряя магического сияния. Сознание совершенно не хочет принимать мысль, что сейчас принц нас просто убьет, но с трудом она пробивается в разум, и я отставляю ногу назад, но так и не делаю шага. Бегство не спасет. Багряно-фиолетовое сияние подсвечивает серебристо-белые блики, будто в клубах сияния сверкают молнии. Блики отражаются на лезвии. И, наконец, над мечом появляется изображение золотой короны. кар слышу я. На подоконник приземляется попугай, и по крику я признаю — тот самый. Наш. Когда я видела его в последний раз. Разве он не остался с другими священными птицами? Попугай закрывает крылья и склоняет голову к плечу. И если в самое первое мгновение я обрадовалась, что он нам поможет, хотя понятия не имею, чем птица, пусть и волшебная может помочь, то очень быстро осознаю, что попугай будет зрителем. И вроде бы нет причин на это злиться, но такое зло берет. Я аж плечи расправляю, и гордо поднимаю голову. Больше-то я ничего не могу сделать. Внезапно я ощущаю толчок и чудом не падаю. Восстановить равновесие удается на втором шаге. Я запоздала, понимаю, что это гар от меня оттолкнул. «Неповиновение? Бунт?» Принц смотрит потрясенно. «Принять казнь? Какой смысл вашего сочества? Город закрывает нас щитом. Пелена непрозрачная, как темно-зеленое бутылочное стекло, но призрачный меч, как и сияющая корона, хорошо видны. На вершие центрального зубца короны отбрасывает слепящий золотой блик на кончик воздетого меча, и вспышка срабатывает, будто спусковой крючок. Меч взмывает ввысь, почти что касается ободка короны, но так и не коснувшись, Рубящим ударом обрушивается вниз. На щит. Я вскрикиваю. Мне до одури страшно за Гарета, За то, что я ничем не могу ему помочь. И у меня, как в дурном анекдоте, перед глазами проносится вся моя прошлая жизнь. Та, забытая. Сперва осколки воспоминаний высыпаются на меня, будто кто-то вывернул над головой мешок, хранившие расколотые в дребезге разрозненные эпизоды прошлого. Осколки впиваются в разум, кадры прошлого нестерпимо яркие. Мне кажется, я потеряю сознание. Но мне удается устоять на ногах, а осколки сами собой складываются в единую картину и перестают ранить. Перед глазами проносятся детство, юность, первая влюбленность, глупая и безответная, учёба. Череда потерь, успех в карьере и замужества, продлившиеся два месяца и шесть дней, перелеты по миру, одиночество, отпуск в Мексике, замаячившее на горизонте счастье, и вдруг конец всему. Я помню, как отказывалась смириться, бродя в тумане по берегу вод забвения, как меня нашла шаманка, как я очнулась в теле Даниэлы, И вот снова когда счастье только-только пообещало войти в мою жизнь. Конец. Почему? Неужели рок существует и от судьбы не скрыться даже в другом мире, в другом теле? Я отказываюсь сдаваться. Но я ничего не могу сделать. Какой прок, что я продолжаю упрямиться? Меч обрушивается на щит и пробивает его. Принц усмехается, а вот его слуга меняется в лице. Щит хоть и не выдержал атаки, все же отвел клинок, и меч безвредно клюнул пол. Сейчас меч поднимается для новой атаки. Гаррет бьет первым. Принц недостаточно хорош, чтобы успеть отреагировать. Его лицо все еще растянуто в усмешке. Слуга же, хоть и успевает принять удар на полупрозрачный слабый щит, не гасят его. Огненный шар пробивает преграду, и слуга делает то единственное, что может. Бросается на стол и закрывает принца собственным телом. У меня сердце в пятки уходит. Человек всего лишь выполнял свой долг. Его жаль, в отличие от принца. Шар огня раскрывается длинными языками, и слуга, оглушенный, зато вполне живой, оказывается заключенным в огненный кокон. «Бунт!» — повторяет принц, но теперь в его голосе вместо изумления сквозит беспомощность. «Ваше высочество, вы действительно думали, что я буду стоять в стороне и смотреть, как вы убиваете мою жену? Его величество приведет армию и сравняет тебя и твой замок с землей, бунтарий изменник!» А между тем меч снова поднимается. Гарет с дивной ловкостью запрыгивает на стол. Благослуга не удерживается на столешнице, скатывается на пол и не мешает. Гарет ударом ноги выбивает из руки принца печать. Я понимаю, что принц не воин, но его полнейшая беспомощность обескураживает. Печать улетает в сторону окна. Кар! Попугай вмиг срывается с подоконника. Печать он ловит молниеносно и артефакт постигает та же участь, что и одну из моих слез. Попугай садится, аккуратно перехватывает печать лапой и, расклевав, съедает. «Печать», — выдыхает принц. «Ты? Вы?» Возвышаясь над принцем со столешницы, Гаррет не торопится спрыгивать, смотрит на принца сверху вниз, и тот очень быстро забывает про печать, Зато вспоминает, что вообще-то получил удар. Он обхватывает запястье пальцами другой руки, но не издает ни звука. А меч? Исчез, когда печать отправилась в последний полет? Или когда попугай ее клюнул? Я, если честно, не отследила. Достаточно того, что ни меча, ни короны, ни даже призрачного сияния больше нет. Раз вы признали меня бунтарем и изменником, вашего высочества Мой дядя. Император казнит меня. Я помню. Вы повторяетесь, вашего высочество. Кстати, вы берете на себя ответственность утверждать, что его величество поступит исключительно в соответствии с вашим мнением? Не... Нет? Я так и думал. Как бы то ни было, ваше высочество, вы от имени императора назначили меня изменником. Я принимаю ваше назначение. С этого момента Оттон отказывается от статуса графства в составе империи. Я провозглашаю Оттон королевством солнца. Символично, если учесть, что все началось со слез солнца. Я смотрю на гарата Это мой муж? Я видела его сомневающимся, мрачным, потерянным, тонущим в чувстве вины. Но сейчас передо мной уверенный в себе и своем праве победитель. Правитель. Король. Да, именно так. Передо мной король. Принц, слегка позеленевший, молчит, будто его титулом придавила. Может, так и есть? Гаррет зажигает на ладони огненный шар. Что вы делаете? Принц Людвиг снова на «вы». «Сожалею, ваше высочество, но на неопределенный срок вы остаетесь вот-то не в качестве заложника. Согласитесь, это лучше, чем быть убитым. А вы, лорд...» — Гаррет обращается к слуге принца. «Передадите его величеству от меня послание». Огненный шар по короткой дуге улетает к принцу. Людвиг пытается увернуться. На мой взгляд, неосознанно, уж больно странно он отклоняется. Шар влетает ему в ухо, И раскрывается длинными языками пламени. Его высочество вспленут. Карр! Перебивает попугай, и, хлопнув крыльями, скрывается за окном. Гаррет, как ни в чем не бывало, спрыгивает со стола и прежде всего подходит ко мне, заглядывает в глаза. Дани, как вы? Я в полном порядке. Заверяю я, хотя это не совсем так. Я оглушена и все еще под впечатлением. Его забота такая трогательная. До меня очень медленно доходит, что мы все еще живы. Дани! Покосившись назад, Гаррет воздерживается от яркого проявления чувств, но мягко целует мои пальцы. Как насчет того, чтобы выпить чаю? Вы ведь не завтракали? Большое упущение. «Пожалуйста, вас не затруднит распорядиться, чтобы нам с вами накрыли в гостиной. А я пока закончу с делами». Не могу удержаться от маленькой провокации. Гарет, вы ведь их не убьете? «Моя леди желает получить голову принца?» «Он ведь шутит?» Я смотрю гароту в глаза и вижу его улыбку. «Так бы и поцеловала». «Но не при принце и не при лорде». Мое молчание затягивается, и я вижу, как принц стискивает зубы. Видимо, готовится к худшему. Тем более повод поволноваться у него есть. Предпочитаю шоколадные конфеты. Я запомню, моя леди. Обещает Гаррет, вновь быстро целует мои пальцы и отпускает. Из кабинета я выхожу окрылённая, а в коридоре замираю и оглядываюсь, Рядом с Гарретом я словно забыла, что нас чуть не убили, а сейчас розовый сироп, затопивший сознание, отпускает, и я чувствую подступающий страх. Дрожать буду потом, когда закроюсь в четырех стенах, а не сейчас, наведу услуг. Вспомнить бы хоть одно имя. Дорогие, благо их трое, можно обратиться безлично, организуйте завтрак в гостиной и передайте мастеру Горху что для него есть дело. «Госпожа!» Змея, которой секунду назад не было, возникает словно из ниоткуда. «Не стоит беспокоить мастера. Заботу о заложниках я с удовольствием возьму на себя». «Хорошо, Леди полагаюсь на вас». Она пускает по телу волну и остается ожидать распоряжений Гаррета. Чтобы поторопить слуг, ей хватает одного единственного взгляда. Хм, может взять у нее пару уроков? Или лучше поискать учителя отдельно? Сперва поищу гостиную. Во дворце я ориентируюсь очень условно. Половину помещений еще не выучила. А еще хозяйка. Два-три дня и выучу, куда я денусь. Краем глаза я замечаю, что за мной следует горничная, и выпрямляю спину. С задачей найти гостиную я справлюсь без подсказок. «Госпожа, подать завтрак в комнату или, или на балкон?» — уточняет служанка. «В комнату». Хочется спросить, не смущает ли ее солнцепёк, но я воздерживаюсь. Возможно, девушка из жарких краев, и тропический климат ей в радость. Интересно, а есть ли среди наших подданных маг-изобретатель, которому можно поручить создание кондиционера и холодильника? Или холодильник у нас есть?» Как-то я упустила. «Ваше Величество, поздравляем!» Впархивают девушки с подносами. «Мы как услышали, что вы признали свое величие, так обрадовались!» «Чему же вы обрадовались?» — хмыкаю я. «Тому, что будем служить не графине, а королеве, конечно же!» «Действительно!» Я искренне улыбаюсь и чувствую, как страх снова отступает, отпускает. Становится легче дышать. Девушки пересмеиваются, шутят и ловко сервируют стол. Легкая неловкость возникает, когда они поправляют и без того идеально лежащие приборы. Делать им в гостиной больше нечего, и из самых лучших побуждений я их отпускаю. ну зачем они будут стоять передо мной, вытянувшись по струнке? Какой в этом смысл? Только вот девочки в ответ смотрят с обидой, одна и вовсе хлопает глазами, словно вот-вот расплачется. «Что?» — удивляюсь я. «Что не так?» «Мы...» — они переглядываются. «Хотим увидеть короля!» То есть в отдаленном будущем нам с гаротом следует подумать о более высоком титуле? Сказка про золотую рыбку вспоминается. «Оставайтесь», — пожимаю я плечами. «Спасибо, Ваше Величество!» Ожидание затягивается, каша медленно остывает, а Гаррета всё нет и нет. Ничего же не случилось. Я барабаню ногтями по подлокотнику, жду. Терпение тает. Но я ведь, что бы ни происходило, помочь ничем не смогу. Тишина в коридоре. Это хорошо или плохо? Еще чуть-чуть, и я вернусь в кабинет. «Ваше Величество!» — оживают девушки. «Поздравляем, Ваше Величество!» «Благодарю девушки. Гаррет на долю мгновения задерживает взгляд на каждый из служанок. В его взгляде нет ни капли мужского интереса. Он таким образом поощряет. По девушкам заметно, что внимание им льстит. И ведь они тоже не пытаются привлечь, соблазнить. Они просто искренне радуются, что их оценили. «Как сложно!» Гаррет садится за стол. «Спасибо». Киваю я девушкам, и они, поклонившись, уходят. «Прости, что заставил ждать». Все в порядке?» — уточняю я. «Разве не я тебя об этом должен спрашивать, Дани? Принц своим выступлением тебя напугал?» «Немного». «Ладно, ты прав, напугал. Но это уже мелочи, ведь ты победил». «Так странно. Даже когда император обрек меня и девочек на гибель, я был зол, но мне и в голову не приходило взбунтоваться. Я был верен короне до последнего, а сейчас единственное, что я ощущаю, — это облегчение. А насчет порядка? Я отправлю в столицу посольства от солнечного королевства Оттон, отошлю лорда, а принц у нас задержится до тех пор, пока император официально не признает мой новый статус». Звучит как отличный план. Черновик плана. Я еще не решил позволить лорду увидеть, что у нас армии, или ограничиться демонстрацией гвардии. Знаешь, сегодня нам какое-то время снова придется провести в тронном зале за распаковкой ларцов. Сделаем. А пока что каша и отвар. Утешает, что император не сможет напасть на наше новорожденное королевство ни сегодня, ни завтра. Портал слишком узкий. Десяток бойцов пропустят, или пусть даже сотню, это несерьёзно. Чтобы привести солдат, ему понадобится либо пеший марш через континент, либо большое путешествие на кораблях. И день продолжается, будто ничего и не случилось, будто не было никакого венценосного визита. Дела, дела, дела, бесконечные задачи, которые требуются решить. Казалось, мы только позавтракали, и вдруг я понимаю, что уже не так жарко, как было. Порыв ветра принес приоткрытые окна морскую свежесть. Первая мысль — платформа забарахлила. Я выглядываю в окно, и оказывается, что солнце больше не пропекает землю, потому что клонится к западу и через пару-тройку часов скроется за горизонтом. Глубоко вздохнув, я опираюсь локтями о подоконник. Сколько я так стою, не знаю. «Госпожа?» — окликает меня леди К. Да? — Я приглашаю вас сменить платье на вечернее. Господин провожает послов в Империю, и вашим подданным важно видеть их королеву Прекрасной. — Уже? — Быстро Гаррет справился. — Прежде чем покинуть свой рабочий кабинет до завтра, я сама раскладываю бумаги по стопочкам, делаю пару заметок на полях, Главное сейчас не увлечься и не провалиться в дела с головой. А все таки есть плюсы в том, чтобы носить корону. После финальной закорючки, которая, наверное, будет понятна только мне, остатки дел можно скинуть на помощницу и пойти примерять снаряды. Провожать послов разве не здорово? Лучше восхищение подданных, только восхищение в глазах мужа. Дани, ты прекрасна.